Черногорию предполагалось лишить права иметь флот, авиацию и размещать на своей территории войска третьих стран. Ну, контрибуция, размер которой еще подлежит обсуждению. На первые два пункта однозначно нет. Насчет контрибуции, с самим фактом таковой я согласен, а детали пошлите кого-нибудь утрясти с Ее Величеством Марией Первой.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 — А вы отдаете себе отчет, что эти требования неприемлемы? — возмутился Бьюкинен. — Ну, возможно, что-то и такое в них при желании действительно можно найти. Тогда давайте ваши цифры, только реальные, а не как пять минут назад. В общем, результатом первого дня торговли стало соглашение по Черногорскому флоту. Цифры были 40 тысяч тонн всего, 7 тысяч тонн на штуку и 8 дюймов на оруге. Что меня до крайности удивило, вопрос о торпедах не поднимался вовсе.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 Снизился почти до бреющего и убедился – нет, позиции настоящие. Судя по длине стволов орудий, они стояли тут с русско-турецкой войны, причем пятна ржавчины на стволах были отлично видны даже с самолета. Вместо бетонных казематов обнаружили земляные насыпи, а ни малейших признаков ПВО не нашлось вовсе. Кстати, сразу по появлению в воздухе наших кошек народ внизу пришел в движение. Только вот вектор его был направлен не к пушкам, а от них – Скорость я оценил километров в 20 И чего оно тут до сих пор лежит, такое бесхозное? Думал я всю обратную дорогу. Приходи и бери, только с Вилли надо заранее поделиться. А потом построить тут хороший аэродром и как следует побомбить Дарданеллы, пока пехота по посуже дойдет до них и объяснит остаткам тамошнего гарнизона, что в русском плену трехразовое питание. Причем англичанам там вовсе не светит. Какое плечо снабжения будет у нас и какое у них? «Надо с сэром на эту тему прямо сейчас побеседовать», – подумал я, уже заходя на посадку. «Ну, то есть не совсем прямо сейчас, после обеда, а то после осмотра тех пушек что-то аппетит разыгрался». Следующий раунд переговоров начался с одуванчика. Бьюканин озвучил точку зрения, согласно которой от масла Чак Паши требовалось отдать награбленное, возместить убытки, а самому явиться на суд. Я согласился, что это интересно, и пообещал, что по возвращению из Австралии, потому как дорога домой долгая, а перегруженные корабли большой скорости развивать не могут, его светлейшее высочество «Лорд Протектор» обязательно обдумает предложенный ему вариант. На возглас на что и представляет собой неприступную крепость, я предложил не смешить людей и подумать, сколько минут она продержится при штурме с земли и с неба, поддержанном огнем главного калибра пашиных крейсеров. Высадиться можно где угодно, Австралия большая». После этого разговор перешел в конструктивное русло. «Я признал некоторую правомочность просьб насчет вернуть и возместить. В Гонконге Паша, даже на мой не очень придирчивый взгляд, слегка увлекся и перехапал лишнего, так что вполне можно было обсудить некоторую компенсацию. Но, — продолжал я, — вы ведь не хотите, чтобы адмирал расплачивался с вами сиднейским золотом? Город-то небольшой, и после операции по изъятию от него вообще ничего не останется». Вашему же флоту туда не успеть, а имеющиеся там три крейсера никакого влияния на ход событий оказать не смогут. Так что я готов рассмотреть сумму, за которую берусь удержать адмирала от австралийского рейда». Самое пикантное, Бьюкенен согласился послать по этому поводу представителей к Маше. Интересно, насколько она их нагреет, это при трех встречных платежах, растянутых во времени. Но он продолжал настаивать на явке одуванчика в суд.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 и не собирается, по крайней мере до того, как к этой декларации не присоединятся Штаты и Япония. Так что подумайте еще, время есть, и условия содержания получше подготовьте. За судьбой необоснованно репрессированного бедного еврея будет пристально следить вся мировая общественность, почище, чем в деле Дрейфуса, это я вам обещаю». Ошарашенный Бьюкин сказал, что ему надо проконсультироваться, сам принять столь ответственное решение он не может.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 «Правительство Его Величества не допустит изменения статуса проливов», — отрезал бьюкемин «Это вы про Дарданеллы? Босфорта мы хоть завтра можем начать захватывать, а послезавтра закончить. Видели бы вы, как турки от самолетов разбегаются. Не на всяком коне догонишь». «Но это же война», — потерял половину своей уверенности сыр. «Она самая». Надеюсь, вы в курсе, что сейчас происходит в России. Это называется патриотический подъем. Так что в лучшем случае ваши войска с флотом продержатся в Дарданеллах недели две, а потом держаться станет никому Может, лучше все-таки решим дело миром? Обстановка-то изменилась, так что ничего удивительного, что и гарантии статуса проливов тоже слегка того. Во-первых, в число гарантов надо принять Россию, это даже не вопрос.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 С одной стороны, телодвижения насчет пролива были в значительной мере импровизацией, и мне хотелось лишний раз подчеркнуть, что мы не предпринимаем серьезных шагов без консультации с кайзером. Ну, а такой канал вручения был выбран потому, что имелась немалая вероятность. Англичане окажутся в курсе. Все-таки гестапо увели работает пока так себе. Но учитывая, что ему только-только стукнуло полгода, прогресс на лицо Потом, чтобы начальству Бьюкинина...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 Потом после «Обеденный сон», потом культурная программа, а вот после нее – жду. Под культурной программой я подразумевал чтение переданных посланнику инструкций. Их к тому времени обещали расшифровать. К визиту австрийца я довел свой канцлерский мундир до уставного вида, то есть прицепил на поиск обру с пистолетом, чем пренебрегал на встречах с англичанином. Посланник начал с зачитывания венгерской бумаги, как более агрессивной. В ней грозного вопрошалась – С какого хрена Россия лезет во внутренние дела двуединой империи? И пояснялось, что это очревато. Причем посланник оказался неплохим актером. Он ухитрился прочесть эту цидулю испуганным блеющим голосом, краем глаза косясь на мой пистолет. С видимым облегчением отложив ее, он озвучил вторую. Она была составлена как сожаление о досадном инциденте и содержала вежливое предложение о создании комиссии по недопущению такого впредь.